утопив в одной атаке три английских тяжелых крейсера. Легендарный подводник не пережил войны, и дремавший адмирал никак не мог сообразить, какое отношение один из наиболее почитаемых героев немецкого народа имеет ко всем этим непонятным историям с евреями. Он даже позволил себе наклониться к Канарису, чтобы выяснить этот вопрос. Канарис в двух словах объяснил гросс адмиралу что тот ослышался. Всему виной не очень внятная дикция фюрера, особенно когда он так возбуждается. В остальном речь Гитлера не убедила присутствующих. С чисто военной точки зрения было непонятно, зачем в процессе собственного возрождения сразу же бросать вызов супернации, которая, по словам самого фюрера, владычествует над миром. Если Гитлер так уже одержим идеей борьбы с евреями, то эту борьбу можно было начать позднее, когда силы хоть немного уравняются. Если евреи действительно являются мощной мировой силой, то результаты уже налицо. Прошло всего полтора года войны, а Германия уже в кольце врагов, а главное без друзей. И занята уже не поиском победы, На поиском спасения планы фюрера приведут к тому, что в дополнение к Англии в самое ближайшее время придется сражаться с СССР и Соединенными Штатами Америки, то есть со всем миром. Перспектива безрадостная, если не сказать безнадежная. Коль, как уверен фюрер, в этом виноваты евреи, то они действительно оказались много сильнее Германии, и бросать им вызов было, мягко говоря, опрометчиво. Примечание. Если бы не глупость фюрера в еврейском вопросе, признал один из главных идеологов гитлеровского антисемитизма Альфред Розенберг, мы никогда не проиграли бы войны, все наши действия пошли на пользу только евреям. Когда его и Штрейхера вели на виселицу, оба были уверены, что их приносят в жертву, как праздник Пурим. Очень вредно читать много специальной литературы. Армия не понимала своего фюрера не только в столь сложных, почти мистических вопросах, как борьба с мировым Сионом. Попытки Гитлера внушить военным Истина о том, что на каких фронтах они бы ни сражались, они везде сражаются с евреями, до военных не доходили. Многие как трагедию воспринимали войну с Англией, где было полно их друзей и родственников. Так было в прошлую войну, так случилось и в нынешнюю. Попытка фюрера объявить Великобританию чуть ли не еврейским государством вызывала у многих раздражение. Трагедия двух германских народов, второй раз за последние 20 лет сцепившихся в кровавой схватке, не оставляла равнодушными никого, а многих бросала на путь открытого сопротивления режиму. За спиной Гитлера, почти по 40 различным каналам, шли переговоры в надежде заключения мира с англичанами. По английскому радио выступали сбитые немецкие летчики, которых уже накопилось в английских лагерях военнопленных более двух тысяч. Некоторые из них прямо заявляли, что единственным путем к миру является свержение Гитлера. Гитлер уже не мог поручиться, как поведет себя армия, окажись она каким-то чудом на Британских островах. Не произошло бы братания, как в Первую мировую войну, что в итоге и привело к крушению Кайзеровской Германии. Но это была чистая теория. Гитлер прекрасно знал, что до Англии, а уж тем более до Соединенных Штатов Америки, ему никогда не дотянуться. Это значит, что инициатива отдается им, и его поражение становится всего лишь вопросом времени. Не так давно... Немецкая разведка добыла очень интересный документ, добыть который, впрочем, было не так уж сложно. Документ даже не был секретным, имея всего лишь гриф «не для печати». Это был акт Конгресса Соединенных Штатов Америки.